Глава 4. Барышня и дракон. Отец Евлампий был иерей смиренный, тихий и никаких особенных духовных дерзновений за собой не знал. Впрочем, иногда он был обуреваем несообразной сану гордыней, но не сам по себе, а в состоянии бессознательном, то есть во сне. Раз примерно в месяц снилось ему, будто бы он, как есть в иерейском своём звонии, Почему-то освещает антиминсы. Такой несообразный и прелестительный сон смущал его необыкновенно. Но еще хуже того был сон, каков отец Евламбей рукополагает в адиаконы псаломщика Андрюшку. Лукавая эта и дикая иллюзия являлась ему примерно раз в полгода. Несообразие ее состояло не только в том, что в адиакона мог рукополагать только архиереи. Несообразным казалось тут все. И возраст Андрюшки и мозговое его развитие, прям скажем, далекое от священнического сана. Причиной всего соблазна, по верному предположению отца Евлампия, была тайная гордыня, свившая себе гнездо прямо у него в сердце, и время от времени регулярно являвшая себя через сны и видения. Очевидно, это без смущавшее бедного священника нашептывал ему мысли о повышении по служебной лестнице. По мнению сего безамянного беса, давно следовало бы отцу Евлампию скинуть иерейские ризы и сделаться просто иереем, а то и прямо архиепископом. Но, как гласит старая пословица, бодливый корове бог рок не даёт. И хотя сравнивать священнослужителя в сущих санях с хвастатым и безблагодатным животным есть ни что иное, как прямое уничижение, но как ни странно, Бог поступил с отцом Евлампием почти так же, как из коровы, из поговорки, то есть не позволил ему подняться выше ереевского звания. В здравом уме и при солнечном свете повышение по службе не нужно было отцу Евлампию, более того, он отмахивался от самой даже мысли об этом и всячески ее отрицал. Однако наступала ночь, и разум освобожденный от дневной ясности начинал плыть и фантазировать. требуя себе неожиданных и беззаконных привилегий. Вот так год за годом в полном почти одиночестве отец Евлампий боролся с соблазном и чаще был им побеждаем, чем сам его побеждал. Правда, слова об одиночестве были тут не совсем точные. Был у отца Евлампия близкий человек, собственно, после смерти жены его, матушки Леониды, самый близкий на всём белом свете дочка Варя. Умница и красавица. Могла бы она составить гордость не только обычного священника, но и самого епископа и даже митрополита при условии, конечно, что он и епископ и даже митрополит после рождения дочки ушел бы в монашеский постриг. А иначе, разумеется, не быть ему епископом, не говоря уже про митрополита. Для Варвары отец Евлампий ничего не жалел: ни денег, ни нарядов и даже образование дал самое лучшее, возможное в их уезде. Человек строгих правил, конечно, скажет, что в таком отношении к дочке есть нечто суетное. Ибо сказано в Евангелии от Матфея: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше". А наряды и даже образование, как легко догадаться, всё же никак нельзя равнять с сокровищами небесными. С другой стороны, второе послание к Коринфянам гласит: "Не дети должны собирать имене для родителей, но родители для детей". Кроме того, книга Бытия ясно говорит о необходимости дать детям образование. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путём господним, творя правду и суд. В какой степени современное образование способствовало хождению путём господним, да ещё и творя при этом правду и суд, был вопрос дискуссионный. Однако отец Евлампий полагал, что от образования никому ещё хуже не стало, в том числе и поповским дочерям. А то, что кое-где, в том числе и на высших женских курсах, иногда распространялась богопротивная теория Дарвина, По на взгляд отца Евлампия, для русских женщин она вряд ли могла быть слишком соблазнительной, ибо какая барышня захочет считать предком своим богомерскую обезьяну с красным задом, которую учёные умники насильно стащили с дерева и заставили эволюционировать. Следовательно, и вреда от такой теории особенно быть не может. Единственное, что немного беспокоило отца Евлампия, Где-то чрезмерная, на его взгляд, самостоятельность дочки. Не блудных связён боялся, Варвара была воспитана в строгости, но того, что та увлечётся какими-нибудь социалистическими идеями. И для того, милые мои, имелись некоторые основания. Ещё когда Вера была гимназисткой, он как-то раз обнаружил в её комнате разные сомнительные книги, вроде Марксава Капитала. Бакунинской государственности и анархии и даже кадетской борьбы за индивидуальность. Надеясь понять, что представляют собой новые интересы любимой дочери, он сел было за Маркса, но на второй же странице и уснул. А проснувшись, совершенно закаился, чтобы убирать подобные книги, которые, очевидно, никак невозможно читать в здравом уме и твердой памяти. Однако за дочку он всё-таки беспокоился и отправился за советом к своему духовнику, схии игумену Михаилу. Строгий схимник, выслушав жалобы духовного сына, был краток: "Сжечь бесовскую прилесть. Как ты и сжечь?" Опешил отец Евлампий, мысленному взору которого тут же явились костры Саванаролы. "В пещи!" ответил монах сверкая очами. Ибо лучше соблазну сгореть в пеще, чем гореть твоей дщерью вечно в гигиене огненной. С тем и отправился отец Евlampий домой, ломая голову над двумя вопросами. Первый был такой: как же это можно сжечь книги, нечто они католики какие-нибудь или циничные хуаны богопротивные? Второй же вопрос был куда более живо трепещущим: что скажет Варвар? Когда узнает, что книжный шкаф её сожжён вместе со всеми революционными манускриптами, словно прости господи, какая-то Александрийская библиотека. Кем же в таком случае предстанет он сам в глазах дочери? Новым Геростратом или другим каким язычником? И что она будет делать тогда? Отречётся от отца, уйдёт из дома или совершит что-нибудь ещё более страшное? Взвесив все эти аргументы, отец Евангелий всё же не решился предать дочке на книги огненного уничтожению и предоставил всё на волю вседержителя, полагаю, что уж он-то как-нибудь всё упромыслит. Имея в виду дальнейшие события, можем смело сказать, что это со стороны Иерея была не просто ошибка, но результат действий извечного врага всякого христианина, а именно дьявола, искушающего людей гордыней. Ибо кем же надо себя возомнить, чтобы думать, что Господь лично будет заниматься твоими делами, да ещё такими ничтожными, как чтение книг Карла Маркса и Михаила Бакунина? Или уже в самом деле творцу совсем больше нечем заняться, кроме как выправлять пути гимназистов и курсисток? Одним словом, ничего не жёг. Дочка и дальше шла революционными путями. Я довольно скоро всё это вызвало удивительные и смущающие ум последствия. О последствиях этих отец Евлампий, пожалуй, и духовнику не решился бы сказать, тем более что у того один был ответ на все случаи жизни жечь. Но несмотря на универсальность этого рецепта, к данному случаю он совершенно не подходил. Хотя бы потому, что исполнить его было невозможно физически. Не приходится удивляться, что в конце концов возникла смущающая душу ситуация с свидетелем и одновременно участником, который сделался сам отец Евламби. Не пошёл, возглашал теперь злополучный Иерей, стоя на пороге неказистого своего слегка покосившегося дома. Такие дома часто бывают у сельских папов, потому что прихожане, обремененные высокими соображениями, иной раз забывают, что батюшка тоже человек. Ему нужна помощь и поддержка. Своих средств подновить дом у него часто нет. Опаствы и не догадывается, что священник не среди ангелов бесплотных пребывает, а на земле нужно ему есть, пить и чем-то прикрывать свою ноготу. Впрочем, сейчас отца и в лампе волновали куда более жгучие материи, чем хлебносущный. Он стоял на пороге собственного дома и изо всех отпущенных ему господом сил пытался. Не выпустить наружу взгустившиеся сумерки единственную дщерь свою Варвару Евlampьевну Котик, которая, несмотря на молодость, чрезвычайно твердый имела характер, и уж если что втемяшилось ей в голову, проще было превратить человека обратно в обезьяну, чем ее разубедить. Не пущу, воскликнул отец Евlampей. В дребезги а разобьюшь, а не пущу. Вот че, уйди с дороги. сверкала глазами дочка, являя всем видом своим нечеловеческую решимость. А иначе что будешь делать? возглашал священник на всю округу. На родного отца руку поднимешь. Руку не подниму, но из окна вылезу, упрямо отвечала Варвара. Люди добрые, вы слышите? Из окна вылезет, сплеснул руками священник. Престала ли девица, словно антилопа у язычников африканских, скакать изокон, да ещё угрожать этим собственному отцу? Несмотря на все рацеи отца Евлампия, варвар от своей затеи отступать не собирался. Почему, собственно, он ограничивает её свободу? Она взрослый, совершеннолетний человек, обладающий всеми правами, а он хочет запереть её в доме и никуда не пускать? Может быть, он её ещё и в монахини пострежёт? Аргумент с пострижением звучал сильно. Однако справедливости ради скажем, что мысль отдать дочку в монастырь никогда не приходила отцу Евлампию. Сказалось ли тут некоторое недоверие белого духовенства к монашеству, или просто батюшка, как всякий почти православный мирянин, надеялся встретить старость свою окружённой писящими и вопящими словно американские индейцы внуками, точно определить нельзя. Однако совершенно ясно было, что отец Евлампий совершенно не видел Варвару в роли Христовой невесты, о чём он ей и сообщил сейчас без всяких экивоков. "В таком случае, и пропусти", потребовала дочка. "Куда?" осведомился батюшка. "На дворе ночь, хоть гласы и коли". "Не ночь, а вечер", отвечала Варвара. "И куда же ты собралась в такую тьму?" Тут Варвара потеряла всякое терпение, которому признаться и без того было в ней немного. И заявил, что идет на свидание. На свидание! Возвысил голос отец. На какое еще свидание? С кем свидание? С драконом, со змеем из бездны. Тут надо бы сказать, что батюшка в данном случае вовсе не аллегориейми изъяснялся, подразумевая под драконом и змеем не молодого человека и даже не руководителя революционной ячейки. Он имел в виду нечто совершенно иное. Хотя, сну, о чем ты говоришь? Устало сказала Варвара. Какой еще дракун, какой змеи избездный? Отвечай. Кого кормишь, во зверя? На примик спросил батюка. Какому явлу моления возносишь, какому демону камлаешь? На этот безусловно дикий вопрос Варвара, однако, не рассмеялась, как бы, конечно, следовало. И не пригрозила отцу желтым домом, но воспользовавшись моментом, просто проскользнула мимо него в дверь и оказалась во дворе. В руке у нее покачивалась плетеная корзинка плотно накрытая темной тканью, под которой явственно что-то шевелилось. А что на вищ! закричал вслед ей отец Евлампий, потрясая воздетыми к небу руками. Вслед, не раз говорю тебе, дочь, почитай отца своего, чтобы продлились дни твои на земле, и повинуйся отцу, чтобы избежать тебе гиенны огненной. Все непременно, отвечала Варвара лёгким шагом выбегая за калитку. Вот вернусь и немедленно начну и почитать, и повиноваться. С этими словами она пропала в сумерках, оставив батюшку в тоске и печали возносить молитвы небесному своему покровителю мученику Евлампию. А купно с ним всем ангелам и святым способным хоть как-то повлиять на эту сложную и двусмысленную ситуацию. Спустя полчаса Варвара уже входила под сень деревьев, окружавших лесное озеро Лиственка. Ветер к ночи утих, и озерная гладь стояла темная, неподвижная. Казалось, на воду можно встать и идти по ней совершенно невозвратно. Как когда-то побуждаемый спасителем сделал это апостол Петр, на похожую барышни на сегодняшний вечер были совсем другие планы, в которые хождение по воде аки по суху совершенно не входило. Выйдя на берег озера, едва освещенного слабый луной, Варвара прислушалась. Откуда-то издалека доносился легкий храп. Варвара быстро пошла по берегу в ту сторону, откуда шел храп. Спустя несколько минут Странный звук вдруг прекратился, а потом послышался плеск воды, как будто какое-то массивное тело скользнуло в озеро. Барышня замерла и некоторое время напряжённо вглядывалась в тёмную воду. Терпение её было вознаграждено. Она увидела, как идущая по озеру лунная дорожка заколебалась. Кто-то большой и могучий медленно рассекал воды, плывя вдоль озера. Однако вместо того, чтобы испугаться и бежать, Варвара Евлампиевна напротив, подошла к самому краю озера, отбросила в сторону ткань, покрывавшую корзину, вытащила оттуда живую курицу, размахнулась и бросила её как можно дальше. Птица, упав в воду, судорожно забила крыльями и истошно закудахтала. Спустя мгновение озеро вокруг неё взбурлило, и несчастная курица ухнула в бездну, окончательно исчезнув под водой. Несколько секунд озеро в этом месте ещё колебалось, потом утихло и ничто больше не нарушало его спокойствия. Барышня же, постояв с минуту на берегу, повернулась и скрылась в лесу. Спустя несколько мгновений кусты рядом с огромным дубом зашевелились, и оттуда выглянул Гонзалин. Однако вылезать наружу почему-то не стал, лишь осведомился, глядя куда-то внутрь куста. Что вы мне это скажите, господин? Можно было ожидать, что куст заговорит с ним, как это случалось в ветхозаветные времена, но куст однако промолчал. Вместо этого из глубин его выскучила чья-то железная рука и, не сказав ни единого слова, увела клоки тайца в заросли. Если бы можно было заглянуть в кусты и хотя бы немного осветить их внутренности, мы бы непременно обнаружили там не только Гонсалина, но и его хозяина, действительного статского советника Нестора Васильевича Загорского. Несмотря на то, что на первый вопрос помощника тот не ответил, Гонзалин не унимался. Господину это ничего не напоминает? проговорил он громким шёпотом. Э, например, сухо спросил Загорский. Например? Легенду о Поповской дочери, которая кормила дракона? Мне это напоминает дешёвые представления, отвечал Нестор Васильевич брезгливо. Если ты присмотришься, то заметишь и зрителей. Слева от нас на дереве сидят трое мальчишек лет 9-10. Причём мальчишки не поняли китайца. Загорский ответил, что по его мнению, всё это жертвоприношение и всевышший спектакль. Завтра же слух о том, что Поповская дочка кормит озёрного дракона, разлетится по всему селу. Ганзалин удивился. То есть господин полагает, что кормление крокодила поповна производило на публику Но зачем ей был устраивать столь странное и не подобающее зрелище? Это нам как раз и предстоит выяснить, отвечал Нестор Васильевич, и мы это выясним, не сомневаясь. Сказав так, он скользнул к высокому дубу, в кроне которого что-то шевелилось и постучал по нему ладонью. Дуб замер, ветви его загадочно темнели на фоне ночного тускло освещенного луной неба. Слезайте, негромко сказал Нестор Васильевич. Вы слезаете? Я вас вижу. Дуб молчал. Ни единой листик не шелахнулся на нем. Загорский нахмурился. Если вы сейчас все трое не слезете на землю, мой слуга китаец сам заберется к вам. Имейте в виду, китайцы очень жестоки. Так что она троет вам уши и засолит их в банки с огурцами. Не так считая до трех. Раз, два. Добз волновался, ветви его раздвинулись, и из дерева вниз, прям в объятия Гензалина, спрыгнули трое мальчишек. Вет у них был напуганный, они не могли отвести глаз от суровой физиономии китайца. Загорский щелкнул зажигалкой и осветил их встревоженные физиономии. Один мальчишка был высокий и худой с длинным носом, белыми выгоревшими на солнце волосами, в Во арту его красовалась дырка от выпавшего зуба. Второй в сером картузе оказался с пронижею, зато коренастый с выставленной вперёд нижней челюстью и упрямым взглядом. Третий, самый маленький, был стрёжен наголо и всё время переводил испуганный взгляд со своих товарищей на Ганзалина и обратно. "Ну, друзья, позвольте представиться", негромко, но внушительно заявил Загорский. "Меня зовут Нестор Васильевич, это мой помощник Ганзалин. А кто вы такие?" Мальчишки назвались. Высокий оказался Егоркой, каринастый Матвеем, самый маленький Санькой. Ну, а теперь расскажите мне и моему помощнику, что привело вас на озеро в столь поздний час. Несколько секунд мальчишки топтались, отводя глаза, а потом худой Егорка вдруг заныл жалобным голосом: "Янек, отпустите меня, ничего не делали, мы просто гуляли, просто гуляли!" Усмехнулся Занестор Васечкин. На дереве. Матвей пробурчал, что на дерево они полезли за сорочьими яйцами. Загорский над заметил, что за яйцами никогда не лазят на дерево все вместе. Кто-то один обычно стоит внизу, чтобы можно было ему эти яйца передавать. Они же сидели наверху все втроём, следовательно, яйца тут упомянуты совершенно не к месту. Дети, поражённые глубокими познаниями взрослого человека в ребятчих делах, потрясённо молчали. Ну вот что, друзья, мне некогда с вами играть в молчанку, сказал мне старвосевич с суровым лицом. Или вы мне скажете, за кем вы тут подглядывали, или я дам вас на растерзание моему Гонзалину. Помощник при этих словах оскалился и скорчил такую суверепую рожу, что мальчишки даже попятились от испуга. Видя, что деваццы некуда, они всё-таки признались, что подглядывали за поповной За Варварой и Валемперны, уточнил Нестор Васильевич. Мальчишки закивали. За ней, других дочерей у батюшки и Валемперны имеется, а эта Варвара, которая, она ведь не просто барышня, она из ученых, женские курсы окончила, а теперь от крокодилу кормит. Крокодилу, говорите? Повторил действительный статский советник, однако вид у него при этом был скептический. Крокодилу истинный бог закрестились, ребята. Загорский покачал головой. И когда же в их озере образовалась крокодила? Тут мнения неожиданно разошлись и ребята заспорили. Матвей был убежден, что крокодила в озере была от сотворения мира. Егорка же считал, что появилась совсем недавно. Маленький же Санька участия в споре не принимал и только попискивал от страха. Я жалею, она от сотворения мира. Кто же ее тут кормил столько времени? Ядовито спрашивал Егорка у приятеля. Папы кормили, с железной уверенностью отвечал Матвей. попы и поповедочки, об этом люди бают. Да вы вот ты, варвары, поповна. Что сюда стало ходить? Потому что на них такое есть проклятие наддешних папах, чтобы они крокодилов кормили. А я говорю, не было её раньше, привезли к крокодилу, не соглашался Егор. Потому что если бы она тут жила, то было бы их две штуки, чтобы детей жрать, а тут одна только жрать гораздо Естор Васильевич, улыбаясь, смотрел на мальчишек. "Ну, хорошо, наконец сказал он. А сами-то они эту крокодилу видели?" Но даже такой простой вопрос снова вызвал жаркие дискуссии. Матвей заявлял, что видели, а Егорка, что нет. "Да как же не видели, когда вот только что курицу сожрали?" горячился Матвей. "Курица по тепло это есть", не возражал Егорка. "Но саму-то крокодилу в лицо ты видал или нет?" "Вот как я тебя вижу, видал?" Как же её увидеть? Ежи она возле прячется, взлился Матвей. Егорка на это разумно отвечал, что раз не видели, то может это и не крокодил вовсе, а другой какой зверь. Не ей дяденька не видели они крокодила, а только видели, как её пополно кормит. Всё, в общем, как по проклятию положено, добавил Матвей, явно недовольный, что его версию ставят под сомнение. Ну, а вы что скажете, молодой человек? И Загурский обратил доброжелательный взгляд на Саньку. Тот, смущённый таким к себе вниманием, потупил глаза в землю. Егорка отвечал за Саньку, что тут ничего сказать не может, поскольку держится всегда чужого мнения. Но если слишком мусердно его расспрашивать, может от расстройства и описаться. Действительный статский советник заметил, что это, пожалуй, будет лишнее. Я отпустил всю мальчишечу команду с Богом. Дети быстро побежали прочь и спустя несколько секунд скрылись в тьме за деревьями. Гонсалин посмотрел на хозяина, что он об обо всем этом думает. Загорский отвечал, что вся история представляется ему крайне странной и подозрительной. И дело тут, разумеется, не в крокодиле, который то ли есть, то ли его нет. Как же нет, изумился китаец. А кто курицу сожрал? А в причине, из-за которой заварилась вся эта каша? Как ни в чём не бывало, закончил Нестор Васильевич. И причину этот мой друг нужно определить как можно быстрее. Я, например, могу предположить, что убийство следователя станет не последним убийством в деревне Разумихана. Насчёт подлинного мотива всех этих событий у меня есть уже кое-какие соображения. Однако прежде чем раскрывать их, я бы предпочёл ещё кое-что проверить. А вы же сами видели, как крокодил сожрал курицу, не унимался помощник. А вы говорите, что его нет? Я не утверждаю, что крокодилов не существует в природе, отвечал действительный статский советник. Я только и говорю, что их нет в дешней мизери. Курицу мог сожрать какой-нибудь гигантский сом. Это куда более вероятная история. Другой вопрос, стал бы сом охотиться за людьми с упорства маньяка. Это, во-первых. Во-вторых, не важно, сом там или крокодил, но совершенно очевидно, что кто-то. Устраивает здесь спектакль, а вот зачем и почему это нам как раз и предстоит выяснить. Сказав так, он направился вон из леса. Гонсалин еще раз оглядел застывшие темные воды и двинулся следом за хозяином. Спустя полчаса они уже подходили к избе тетки Матрены, у которой поселились на ближайшее время. Хозяйкой их была баба дебелая в летах, с лицом суровым и почти гневным. Само выражение ее физиономии могло отпугнуть от нее всех и всяческих постояльцев. Однако Загорскому при первом знакомстве оказалось достаточно бросить на матрёну один только взгляд. После этого он шепнул Гонзалину, что человек она честный и справедливый, а это для них сейчас самое главное. И действительно, хозяйка ничем их не обременяла, и более того, взялась готовить им завтраки, обеды и ужины. Но со в их дела она не совала, да и вообще они ее почти не видели. Особенно удобно было то, что в их половину дома вела отдельная дверь, так что при желании они могли вовсе не сталкиваться с теткой Матрены. Тем больше было их удивление, когда войдя в свою комнату, они обнаружили в ней следы постороннего пребывания. Прямо на грубо струганном столе лежал пожелтевший сложенный вдвое листок бумаги. Гонзален хотел было взять его со стола, но Загорский остановил помощника. Он вытащил из кармана охотничьего своего пиджака пинцет и кончиками его развернул бумагу. Это оказалось послание, но не в виде письма, а в виде рисунка. На листке было изображено водоем, а на дне его лежал какой-то странный зверь. Тут же рядом с зверем стоял человек с огромной головой. Еще один человек, стоящий на берегу водоема, бросал в воду сети. Этот последний, судя по всему, был в пробковом шлеме. Это озеро, нетерпелищем возражений голосом заметил Ганзалин, а на берегу барон фон Штерн. Он ловит крокодила, который сидит на дне. Нектор Васильевич задумчиво покачал головой, продолжая изучать листок. На нём, вне всяких сомнений, был изображён барон, однако, по мнению Загорского, ловил он вовсе не крокодила, что в самом деле за зверь тут изображён. Проберматал действительный статский советник. Может быть собака, предположил помощник. Хвост не похож на собачий, отвечал хозяин. Тогда может быть лиса? Может быть, кивнул Нестор Васильевич. Вот только что лиса дела ед на дне озера. И, кстати, сказать, что это за человек с большой головой стоит рядом с этой лисой. Ганзалин отвечал, что гадать не нужно, проще найти того, кто принёс записку, и допросить его. допросим Кимл в Загорске непременно допросим. Это я думаю, уже догадался, что письмо это прислал нам кто-то из неграмотных работников фон Штерна. Попытаемся допросить их завтра, но только без участия барона. Боюсь, что при нём они не будут откровенны. Как же они вас поймут, спросил китаец? Они же по-русски не говорят. Есть у меня подозрение, что барон выставил их большими дураками, чем они есть на самом деле. Кое-что его и стонс все-таки понимают, не по-русски, так по-немецки. Надо просто правильно составить вопросы. А мозгов на то, чтобы кивнуть или отрицательно покачать головой, у них, я думаю, хватит. Значит, завтра с утра на раскоп. Уточнил Гонзален. Хозен кивнул, да, на раскоп, но не с самого утра. С утра им предстоит ещё одно дело.